Григорий Николаевич Потанин. Российский путешественник, этнограф, географ, публицист, фольклорист, ботаник, один из основателей сибирского областничества, виднейший исследователь Монголии и Западного Китая. Григорий Николаевич Потанин годы жизни 1835-1920 был не только выдающимся путешественником и общественным деятелем, но и великим вдохновителем. Именно из книги Потанина «Тангутско-Тибетское края Китая и Центральная Монголия», в которой передаются рассказы таргаутов о существовании в низовьях Эдзин-Гола, развалин древнего города, узнал о существовании мертвого города Харахота другой знаменитый русский путешественник Козлов, нашедший его и подаривший мировой науке богатейшую коллекцию из тысяч книг и рукописей на тангутском, китайском, тибетском. и уйгурском языках — сотни скульптур и древних буддийских святынь. Каков он идеальный путешественник? Критериев может быть много, но один из них безусловно необходимый — это желание и умение рассказать о своем путешествии. Под это условие Григорий Потанин попадает стопроцентно. Литературный талант в купе с безмерной любовью к объекту исследования, то есть к тем местам, где ему довелось побывать, Именно это делает книги Потанина интересными и актуальными, несмотря на быстротекущее время. А кроме того, идеальный путешественник, как бы странно это ни звучало, не должен замыкаться исключительно на географии и открытиях. И здесь с Потаниным снова попадание в десятку. Ведь, как писал Адрианов, ученик и биограф Григория Николаевича, Потанина нельзя назвать талантом, как нельзя назвать в строгом смысле этого слова ученым, писателем, публицистом, общественным деятелем, ибо у него нет какой-либо облюбованной области, в которой бы он на чем нибудь специализировался, где бы он сам себя считал полным хозяином. Он многогранная личность, доступным полем деятельности которой были различные области, если они доставляли простор его духу, его жизненной природе, если они доставляли средства для достижений, составлявших смысл его жизни. Именно с такой многогранной точки зрения стоит подходить к трудам Потанина, опубликованным издательством «Эксмо» в 2014 году под общим названием «Сибирь, Монголия, Китай, Тибет». Предлагаем вниманию слушателя два биографических материала из этого издания очерк академика Обручева» и «Воспоминания друга и соратника Потанина Адрианова». путешествия длиною в жизнь. Григорий Николаевич Потанин родился 21 сентября 1835 года в семье казачьего офицера в поселке Ямышевском на берегу реки Иртыша, в верстах в 50 выше города Павлодара в Семипалатинской области. И до 10 лет прожил в поселках Пресновском и Семиярском. Десятилетнего мальчика повезли учиться Кадетский корпус в Омск, далеко на севере, но на том же родном Иртыше. В 1853-1854 годах молодой хорунжий Потанин участвовал в первом русском походе в Заилийский край и был при закладке города Верного. Когда военная экспедиция переходила впервые реку Или, перед восприимчивым юношей поднялась внезапно из тумана величественная цепь Заилийского Алатау. с ее седыми снежными вершинами, никому ещё неизвестная, никем не виденная. Она возбудила в талантливом юноше жажду познаний и стремление к исследованию стран неведомых. Так говорит Семёнов-Тяньшанский в предисловии книги «Тангутско-Тибетская окраина Китая и Центральная Монголия» Потанина. Из Верхнего Григорий Николаевич был командирован в Кульджу отвезти серебро русскому консулу. и имел возможность увидеть китайский город и его пестрое население из китайцев, дунган, калмыков-таргаутов, Юлдуса, сартов и кашгарцев. В 1855 году он увидел, наконец, и Алтай, куда был командирован сотни казаков. Это была страна, в которой долго жили его предки, в казачьих станицах так называемой «бийской линии». Его заинтересовала история завоевания и заселения русскими этого края, и, вернувшись в Омск в 1856 году, он занялся разборкой архива правления области сибирских киргизов, откуда извлек интересные материалы по истории Сибири и Джунгарии, изданные Московским университетом в 1766 и 1767 годах. За этой работой застал его Семёнов, Проезжавший через Омск на пути в Тяньшань молодой офицер, рывшийся в архиве и мечтавший о путешествиях неизбыточных при его бедности, он получал всего девяносто рублей в год и научной неподготовленности заинтересовал Семенова, и он поддержал словом и делом стремление Григория Николаевича в университетский город, облегчив увольнение от военной службы и устройство в столице. Но перед поездкой в Петербург Григорий Николаевич побывал еще в Томске, где познакомился с Бакуниным, и у своего родственника на Золотом Прииске в Мариинской тайге. Так что, прежде чем сделаться путешественником и успел познакомиться с многими местностями Западной Сибири и Семеречья. В Петербург он отправился в 1858 году, благодаря содействию Бакунина с караваном, везшим золото из Томска на Монетный двор, в качестве помощника-начальника. Не будь этого благодетельного для прежней Сибири учреждения, Григорию Николаевичу пришлось бы пробираться в столицу пешком. В Петербурге Семенов и Кавелин помогли Григорию Николаевичу найти заработок, и три года он посвятил слушанию лекций в университете, а летом на свои скромные средства отправлялся в ботанические и геологические экскурсии. В 1859 году на реку Волхов, в 1860 году на реку Урал. В своих воспоминаниях, печатающихся в газете «Сибирская жизнь» в Томске, Григорий Николаевич говорит, что в раннюю пору его жизни его планы двоились. Когда он читал книги по естествознанию, ему очень хотелось сделаться натуралистом. А когда читал романы Диккенса, он мечтал стать писателем. Позднее, когда он был офицером, его мечты приняли более определенную форму. Он начал уже думать о путешествиях вглубь Центральной Азии или об общественной деятельности в Сибири. Отправившись поступать в университет, он все еще колебался в выборе факультета юридического или естественного. Благодаря детским и юношеским впечатлениям и офицерским поездкам вопрос был решен в пользу естественных наук. Но и в университете все таки еще продолжались колебания между деятельностью натуралиста и публициста. Эти колебания происходили затем и в течение всей долгой жизни Потанина, и он уделял свое время и силы то преимущественно научной работе и путешествиям, то большей общественной и литературной деятельности. В первые годы получила перевес наука. «Я прочитал «Л'Ази Централь Гумбольта», пишет Григорий Николаевич в своих воспоминаниях «Центральная Азия французский». Воспламененное воображение рисовало находящееся в глубине Азии озеро Кукунор и окружающие его снежные пики, которым тузенцы дают имена патриархов. На берегах этого озера не бывало нога европейца. Страницы об этих местностях написаны с такой пытливостью, с такой жаждой раскрыть тайны этой неизвестной страны, что читатель невольно загорается желанием увидеть берега этого отдаленного озера. В 1861 году Петербургский университет был закрыт, и Потанин не мог закончить свое образование. Он вернулся вскоре на родину, а в 1863 году его мечты о путешествиях осуществились. Он был приглашен в состав разграничительной экспедиции, состоявшей по начальством астронома Струвы, и направлявшейся к границе с Китаем в области озера Зайсан. Хотя экспедиции не предстояло выезжать за русские пределы, но Семёнов и Потанин надеялись, что это только начало, и что последнему, а затем удастся проникнуть и вглубь Центральной Азии. Это первое путешествие Струва и Потанина началось весной 1863 года в поселке Кокпекты у южного подножья Колбинского хребта. Спустившись вдоль реки Кокпекты к озеру Зайсан, Путешественники обогнули его с севера, изучая его берега, флору, фауну и условия рыболовства. Затем перешли на черный Иртыш, обследовали его правые притоки до китайской границы, перевалили через горы Сарытау к озеру Марка-Куль в Южном Алтае. И оттуда через пустынную равнину между рекой Курчум и озером Зайсан вернулись к истоку Иртыша из озера и затем в Кокпекты. Кроме естественно-исторических наблюдений, Григорий Николаевич собирал сведения о быте киргизов. Зимой 1863-64 года Григорий Николаевич съездил опять на озеро Зайсан для изучения условий зимнего рыболовства, а летом 1864 года отправился вместе со Струвы в хребет Восточный Тарбагатай, который прошел по гребню от перевала Кузеунь до горы Тастау, обследовал высокие долины Челикты и Терсайрык южное подножие хребта между Уджаром и Чугучаком. Отчёты путешественников были напечатаны в первом томе новых записок РГО и представляют первое, более полное описание озера Зайсан и окружающей страны с данными о флоре и фауне, о рыболовстве, о золотых приисках на реке Терсайрык и о быте киргизов, в аулах которых исследователи прожили немало дней. Григорий Николаевич присоединил к отчету еще извлеченные из архивов сведения о караванной торговле с Джунгарией и о путях в эту страну, а также записи киргизских песен, загадок и сказок и названий растений. Эта первая поездка уже обнаружила в Григории Николаевиче качество вдумчивого и разностороннего наблюдателя. Но вскоре после этого путешествия Григорий Николаевич был оторван от своей исследовательской деятельности почти на 10 лет. Он поступил в 1865 году секретарем статистического комитета в Томске. Здесь увлекся общественной и публицистической работой, и в результате, обвиненный в пропаганде сибирского сепаратизма, в сущности только автономии Сибири, Вместо берегов Кукунора в Центральной Азии очутился на Омской гаупвахте, затем в каторжной тюрьме в Свиаборге и, наконец, в ссылке на севере Вологодской губернии. Но и в Омской тюрьме он работал, выхлопотал себе разрешение разбирать областной архив и писал очерки по истории Сибири XVII и XVIII веков. В конце ссылки в городе Никольске Григорий Николаевич женился на Александре Викторовне Лаврской, дочери нижегородского священника, приехавшей к своему брату Лаврскому, также сосланному в Вологодскую губу. Она сделалась незаменимой помощницей во всех позднейших трудах и путешествиях Григория Николаевича. В 1874 году Потанин по ходатайству РГО получил полное помилование и возможность вернуться в Петербург, где вместе с Семёновым занимался составлением дополнений к тому третьему «Азии Риттера», которые сами составили целый том, касающийся Алтайско-Саянской горной системы в пределах Сибири и по китайской границе. Этой работой Григорий Николаевич прекрасно подготовился к исследованию соседней Северной Монголии. которая составила задачу следующего десятилетия его жизни. Готовясь к путешествию, он совершил еще летом 1875 года вместе с профессором иностранцевым геологическую поездку в Крым. Монгольская экспедиция была снаряжена на средства РГО. В состав ее, кроме Григория Николаевича и его жены, вошли топограф Рафаилов, монголист Позднеев, охотник Березовский, чучельник. и два казака. Летом 1876 года экспедиция выступила из города Зайсанска на восток, обогнула озеро Улингур, пересекла монгольский Алтай в верховьях реки Кобда, и осенью спустилась в город Кобда, торговый центр северо-западной Монголии, где провела зиму, изучая условия русской торговли. Весной 1877 года путешественники вышли из Кобда. Вторично пересекли Монгольский Алтай, затем дважды Джунгарскую Гоби, на пути в города Баркули, Хами у конца Восточного Таньшаня и обратно. Далее еще раз перешли Монгольский Алтай и прибыли в город Улясутай. Вторая половина лета была посвящена изучению горной страны Хангай до озера Касагола и озера Упса. Уже поздней осенью экспедиция из Уланкома вернулась в Кобда и направилась к Кашагач. на реке Чуя в русских пределах, где 17 декабря путешествие закончилось. Его результатами являются исследования монгольского Алтая, Джунгарской Гоби, восточного конца шаня хангая и озерной области Монголии. Кроме ботанических, зоологических и геологических коллекций и маршрутной северо-западной съемки были собраны сведения о русской торговле в Кобда, Улан-Коме, Уля-Сутае, Баркуле и Хами. о путях по северо-западу Монголии и из нее в Китай и многочисленные этнографические материалы. Отчет Григория Николаевича составляет два тома очерков северо-западной Монголии. Первый содержит очень подробные путевые дневники и все географические и, естественно, исторические наблюдения. Второй посвящен этнографии и археологии. Племена и поколения северо-западной Монголии, тюркские и монгольские, памятники древности, быт религиозный семейный и общественный, внешняя обстановка, поверье и заговоры, названия созвездий, животных и растений, сказки и легенды. Весной 1879 года началось второе путешествие по Монголии, в котором кроме Григория Николаевича и его жены участвовали топограф Орлов с помощником Елисеевым, археолог Адрианов, два переводчика и три казака. Александр Васильевич Адрианов, годы жизни 1854-1920, сибирский просветитель, этнограф, путешественник, археолог, ботаник, ученик и последователь идеологов сибирского областничества Потанина и Ядринцева, издатель и главный редактор газеты «Сибирская жизнь» в Томске, 1881 год, видный деятель антибольшевистского движения, расстрелян Томской уездной ЧК за контрреволюционную деятельность. Заметим, кстати, что казаки в составе экспедиции Потанина в Монголию назначались не в качестве конвоя, а для помощи топографу при съемке. Экспедиция началась в Кошагаче на реке Чуи, прошла в уланком затем посетила по пути в Кобда и обратно большие озера северо-западной Монголии, и вечно-снеговую горную группу Харкера. Далее пересекла хребет Тануола, прошла по верхнему течению Енисея, Лукему и Хакему, в Урянхайском крае, и уже поздней осенью, посетив часть бассейна реки Селенги, вышла в Дархатский курень, близ западного берега озера Кассагола. Оставив здесь экспедиционных животных на зиму у монголов, Путешественники выехали через Саян и Тунку в Иркутск на зимовку. В 1880 году предполагалось изучить Восточный Хангай и Центральную Монголию, но начавшиеся осложнения с Китаем помешали этому плану. И Григорий Николаевич весной вернулся один в Дархатский корень, чтобы продать скот, причем сделал экскурсию на запад вокруг озера Даднор. Отчеты об этом путешествии составляют тома 3-4, очерков северо-западной Монголии. К третьим помещены дневники, списки растений и тому подобное. К четвёртому — этнографические материалы о тюркских и монгольских племенах, семейном, общинном и религиозном быте, поверье, сказки и легенды. Составлением и изданием отчетов по монгольским путешествиям Григорий Николаевич был занят в Петербурге, 1880 по 1883 год. В начале 1884 года Потанин отправился в новое путешествие, более далекое, на средства РГО и пожертвования сибирского мецената Сукачева. Эта экспедиция была снаряжена почти одновременно с четвёртой экспедицией Пржевальского и имела главной задачей более подробное изучение восточной окраины Тибета. тогда как Пржевальский намеревался проникнуть вглубь этой страны с севера. На военном фрегате «Минин» Григорий Николаевич с женой топографом Скасси и натуралистом Березовским, спутником его первого монгольского путешествия, отправился морем из Одессы через Суэцкий канал и вокруг Индии в Китай. От Пекина началось сухопутное странствие. Через провинции Джили и Сан-Си, с хребта Утай -Шань, Экспедиция прошла Кукухота, пересекла Желтую реку и Ордос и через восточную Ганьсу вышла в Ланчжоу. Уже в ноябре она прибыла в местность Санчуань в южном Наненане, -Нан где осталась на зимовку для изучения монгольского племени ширанголов. Весной 1885 года путешественники направились далее через Синин и монастыри Гумбум и Лабран на Амдосское Нагорье. затем в гору Минчжоу, Ситу и Сунпан на восточной окраине Тибета, изучая эту окраину и прилежащие части провинций Сычуань и Ганьсу. Они провели здесь второе лето и осень, а на зимовку через Ланчжоу прошли в Гумбум, где изучали монастырский быт, а также окрестных тангутов Нагорья. Весной 1886 года экспедиция вышла на берег озера Кукунор где сбылась мечта Григория Николаевича, лелеяная им 30 лет. Он увидел, наконец, это таинственное озеро и окружающие снежные горы, которым тангуты дают имя патриархов. Через эти горы, цепи Няншаня, экспедиция прошла в город Гуанчжоу и затем вдоль реки Эдзингол в центральную Монголию. Пересекла Гоби и монгольский Алтай и, наконец, через Хангай, между рекой Селенгой и Архоном, вышла поздней осенью в Кяхту. Маршруты этого путешествия на значительном протяжении, особенно на восточной окраине Тибета, в Нанынане, Ордосе, Центральной Монголии и Хангае, пролегают по местностям, еще не посещённым европейцами. В отчете Григория Николаевича, составляющем два больших тома под заглавием «Тангутско-тибетская окраина Китая и Центральная Монголия», помещены путевые дневники, введённые с той же полнотой, как и во время монгольских путешествий. Но рядом с ними также общие очерки посещенных стран и народов, отсутствовавшие в отчете о Монголии, иллюстрированные снимками местности, зданий и туземцев. Второй том содержит сказки, легенды, исторические предания и тому подобное разных народов и наречия ширанголов, широегуров, хараегуров и саларов, Монгольских племен, живущих в с тангутами и китайцами в Нанынане и на окраине Тибета. По возвращению из этого путешествия, Потанин поселился в Иркутске, где занимался составлением указанного отчета. Но, кроме того, принял живое участие в деятельности Восточно-Сибирского отдела РГО, сделался его правителем дел, организовал вместе со священником Подгорбунским выставку принадлежностей буддийского культа. впервые познакомившую горожан с внешней стороной буддизма. Он же является инициатором и организатором исследования быта и собрания народного эпоса бурят, Иркутской губы и Забайкальской области, как шаманистов, так и ламаитов, произведённого местными силами. Под редакцией Григория Николаевича вышли первые тома трудов этнографической секции отдела, и деятельность как этой секции, так и всего отдела заметно оживилась. Но в 1891 году Потанин отправился в Петербург печатать свой отчет и готовиться к новому путешествию. Его опять потянуло вглубь Азии, в неисследованные страны, к незнакомым народам. Это путешествие на средства РГО и сибирского золотопромышленника Сибирякова началось осенью 1892 года. Кроме Григория Николаевича и его жены, В нём приняли участие зоолог Березовский, выехавший в Южный Китай годом раньше, коллектор Кашкаров, переводчик Рабданов и в качестве геолога, ниже подписавшийся, который должен был связать своими маршрутами район работ Потанина в Сычуане и восточном Тибете с районом исследований экспедиции Рабаровского и Козлова, бывших спутников Проживальского, отправившийся годом позже в Наньшань и Северный Тибет. Всеволод Иванович Роборовский, годы жизни 1856-1910. Российский исследователь Центральной Азии, участник экспедиции Проживальского и Певцова, член многих ученых обществ, был удостоен высшей награды РГО, Большой Константиновской медали. В середине 1870-х годов выпускник Гельсинфорского юнкерского училища Роборовский встретил своего гимназического товарища, и участника экспедиции Проживальского к озеру Лабнор Ф.Л. Эклона. Тот вскоре представил его готовившему свою первую тибетскую экспедицию Проживальскому. Трижды в 1879, 1883 и 1888 годах Рабаровский отправлялся в путешествие под началом Проживальского. В 1893 году возглавил экспедицию, целью которой было изучения восточного китайского Тяньшаня. Западная его часть входила в состав Российской империи. С проникновением в совершенно неисследованную центральную область Большого Юлдуса. В январе 1895 года у Роборовского случился инсульт. Экспедицию пришлось свернуть раньше срока. Тем не менее, эта экспедиция стала одним из самых выдающихся в истории исследований Центральной Азии. В октябре Григорий Николаевич со своими спутниками прибыл в Кяхту, пересек восточную Монголию по китайскому почтовому тракту Ургасайру сайр усу калган из Пекина направился через северный Китай в Цинлиншань, в провинцию Сычуань, и на восточную окраину Тибета, где экспедиция занялась более подробными исследованиями. Более продолжительные стоянки были в городе Тарсандо и в городе Лифаньфу. Там Потанина тяжело заболела. В августе 1893 года у нее повторился припадок паралича, бывший уже в Тарсандо в легкой форме. Поэтому Григорий Николаевич поспешил увести больную в такое место, где можно было бы найти европейскую врачебную помощь. Сначала в носилках, затем в лодке, вниз по реке Цзялинцзян, но не доезжая горы Чунзин на Янцекианге. где жили английские миссионеры и врач. Больная скончалась 19 сентября. Григорий Николаевич, совершенно убитый горем, не был в состоянии продолжать научную работу. Он повез тело жены через Шанхай в Пекин и отправил его в Кяхту, а сам вернулся в Россию. Из членов экспедиции только Березовский и Геолог продолжали свои исследования. Вследствие болезни главной помощницы Потанина и ее смерти Результаты этого путешествия, продолжавшегося в Сычуане и на окраине Тибета только несколько месяцев, далеко не так значительны, как предыдущие, и ограничиваются, если не говорить о работах зоолога и геолога, небольшим отчетом, напечатанным в известиях РГО в 1899 году, содержащим путевые дневники и естественно-историческими коллекциями. В дневниках имеется описание буддийских монастырей и этнографические данные. Совершенно выбитый смертью Александра Викторовна из Калии, Григорий Николаевич по возвращению в Петербург прожил здесь пять лет, занимаясь преимущественно изучением народного эпоса Азии и Европы по своим материалам и литературным источникам. Затем его опять потянуло вглубь Азии, несмотря на то, что ему было уже 64 года. Но в Монголии Еще оставалась страна, лично неизвестная Григорию Николаевичу, именно ее восточная окраина на склоне хребта Хингана. Туда и отправился Григорий Николаевич весной 1899 года на средства РГО и ботанического сада. В экспедиции участвовали студенты солдатов из Вягин и два переводчика. Она началась в Кулусутаевском карауле в восточном Забайкале. прошла через восточную окраину монголии на юг обследовала среднюю часть большого хингана и другим путем вернулась к осени забайкалье собрав коллекции главным образом патанические и этнографические в путевых дневниках напечатанных в известиях рго григорий николаевич по обыкновению подробно описывает страну и ее население это было последнее путешествие потанина в глубь азии дальнейшие пятнадцать лет Он прожил в Иркутске, Красноярске и Томске и летом совершал еще поездки, но сравнительно недалекие в Забайкалье, На Алтай и Киргизскую степь. В местности географически уже известные, где собирал исключительно этнографические материалы, главным образом интересуясь народными легендами, сказками и поверьями для своего труда о восточном эпосе. Но в городах Сибири он принимал деятельное участие в научной и общественной жизни, являясь часто инициатором учреждения ученых и других обществ, школ и музеев. Он хлопотал об открытии в Красноярске и Томске подотделов РГО, составлял об этом докладные записки, ездил в Петербург двигать дело. Убедившись, что открытие отдела в Томске не встречает сочувствия, Он явился инициатором учреждения самостоятельного общества изучения Сибири, которое и открылось в 1908 году. Его естественным председателем являлся, конечно, Григорий Николаевич, но он скромно уклонился от этой роли, чтобы сразу не портить репутацию новорожденного, так как все еще считался неблагонадежным. В 1905 году Томский технологический институт. избрал Григория Николаевича по случаю его семидесятилетия своим почетным членом, но Министерство народного просвещения до сих пор отказывается утвердить это избрание. Примечание автора. Он сделался товарищем председателя, но в качестве такового был фактически душой общества и его главной пружиной, инициатором экспедиции, посланной в 1910 году для изучения русской торговли в Монголии, на средства нескольких бийских купцов, им же выхлопотанный. Он был также одним из инициаторов открытия в Томске первых в Сибири высших женских курсов и одним из учредителей общества изыскания средств для них». Он пропагандировал идею создания в Томске Сибирского областного музея, устраивал музей наглядных пособий для городских школ, литературно-художественный кружок и так далее. Все свое время он делит между общественными, просветительскими и научными предприятиями, и нужно удивляться той энергии, той инициативе и тому интересу к культурной работе, которую проявляет до сих пор этот человек, проживший уже 80 лет и имеющий за плечами ряд больших путешествий и 10 лет тюрьмы и ссылки, когда будет написана история, географических открытий и исследований во внутренней Азии во второй половине XIX века на ее страницах займут почетное место и будут поставлены рядом имена трех русских путешественников Потанина, Пржевальского и Певцова. Ранее этих трех путешественников вглубь материка Азия, конечно, уже проникали многие европейцы, начиная с христианских миссионеров VII века. После тех же трех лиц Там побывали за короткое время еще более многочисленные исследователи, и научных данных о внутренних странах величайшего материка мы имеем уже гораздо больше, чем имели 15-20 лет тому назад, когда Потанин, проживальский и Певцов закончили свои путешествия и обнародовали их результаты. Действительное научное исследование внутренней Азии началось именно с путешествий Потанина, проживальского и Певцова. Все трое посетили Джунгарию и Монголию, и Китай, и Тибет. Маршруты их то сближаются и даже скрещиваются, то далеко расходятся. Есть местности, где побывали все трое, но гораздо больше местностей, где прошли только двое или один из них. Если нанести маршруты всех троих на одну и ту же карту, мы увидим, что внутренняя Азия будет искрещена ими в разных частях и в разных направлениях. И не останется ни одной страны, кроме южной половины Тибета, где бы не пролегал маршрут хотя бы одного из них. Их путевые отчёты то являются единственными для данной местности, то дополняют друг друга. Из этой троицы пионеров географической работы невозможно вырвать ни одного. В конве сейчас же образуются большие дыры. Трудно даже решить вопрос, кто из них сделал больше другого. Кому отвести первое место, кому второе, кому третье, как исследователям внутренней Азии? Правильный ответ будет такой: для одних стран сделал больше Потанин, например, для Северной Монголии, Ордоса, Восточной окраины Тибета; для других Прижевальский, для Алашаня, Цайдама, Северного Тибета; для третьих Певцов, для Джунгарии и Западного Куньлуня. Но и Потанин, и Прижевальский Собрали много данных о Джунгарии, Пыржевальске о Бордосе, певцов о Северном Тибете и так далее. Пыржевальске наказывал дурных проводников нагайкой и имел целые сражения с тангутами и тибетцами. Потанин военного конвоя не имел. Путешествовал в гражданском платье и со своей женой. Провел много дней в селениях туземцев, в китайских городах, буддийских монастырях Потому изучил быты и нравы народов гораздо лучше, чем Пыржевальский и певцов. Он доказал своим примером, что по внутренней Азии, кроме Тибета, можно спокойно путешествовать без конвоя, с наемными рабочими, и все таки проникать туда, куда нужно. Характеризуя отношение этих трех путешественников к туземцам, мы не очень уклонимся от истины, если скажем, что Пыржевальский — Относился к народностям внутренней Азии презрительно, певцов снисходительно, а потанин любовно. Естественно, что в отчетах последнего мы найдем гораздо более полные наблюдения об этих народах, чем в отчетах первых двух путешественников. Итак, потанин наряду с Проживайским и Певцовым положил основу современного землеведения внутренней Азии. Благодаря его путешествиям наука. получила первые, достаточно подробные сведения о многих частях Монголии — северной, восточной и центральной, с громадными хребтами монгольского Алтая, Кангая, Таину-Ола и Хингана, и с многочисленными озерами и пустынями далее, о частях северного Китая с Сордосом и Утайшанем, о восточной окраине Тибета и прилежащей части южного Китая и восточного Няньшане. Потанин познакомил нас также с различными народностями, населяющими эти страны, с их бытом, нравами, верованиями и словесностью. В его отчётах о путешествиях мы встретим сведения о племенах тюркских, тюрках русского Алтая, Уринхайцах, Киргизах, Сартах, Катонах, монгольских, халхасцах, дюрбютах, Дархатах, Бурятах, Таргаутах, Ордовских Монголах, Кукунорских и Наньшанских саларах. Ширанголах, Хара и Широ-Ягурах, Тангутах, Дунганах и Китайцах. В этих отчетах помещены более 300 легенд, сказок, исторических преданий и других произведений народной словесности, а также наречия монгольских племен, затерявшихся на окраине Тибета среди китайского и тангузского населения. Эти обширные записи дали Потанину материал для его работы о восточном народном эпосе «Вообще» и для сравнения его со славянским и западноевропейским. Но и народам монгольского и тюркского племен, живущим в пределах Российской империи, Григорий Николаевич посвятил много работ. Он изучал быт поверье, эпос бурят Иркутской губернии и Забайкальской области, калмыков Русского Алтая, киргизов Западной Сибири, ватяков и Чувашей Казанской и Вятской губерний. В его отчетах мы находим также сведения о торговле и промыслах населения исследованных стран, например, о русской торговле в Монголии, о рыбном промысле на озере Зайсан и так далее. Нельзя не упомянуть также о ботанических сборах Потанина. По отзыву ботаников, из всех русских путешественников по внутренней Азии Григорий Николаевич доставил наиболее полные и наиболее тщательно собранные гербарии, дополнением которым служат его заметки в путевых дневниках об общем характере флоры данной местности и о распространении того или другого растения. Гербарий Григорий Николаевич составлял сам при помощи жены, тогда как зоологические сборы часто велись другими членами его экспедиции. Ботанику Григорий Николаевич знал и любил больше других естественных наук и относился к собиранию растений так же ревностно и тщательно как к собиранию образцов народной словесности. Уже в 1886 году Потанин получил от РГО его высшую награду — Константиновскую медаль — за экспедицию на восточную окраину Тибета и за всю его деятельность на пользу географической науки. Он состоит почетным членом как РГО, так и ряда других ученых обществ, имеющих отношение к географии и этнографии. Из работ Потанина по народной словесности наиболее известны «Восточные мотивы» в средневековом эпосе и «Сага о царе Соломоне». Бесчисленные статьи его по различным вопросам, преимущественно касающимся Сибири, рассеяны в многочисленных газетах и журналах, главным образом сибирских, на протяжении целых 50 лет. К биографии Потанина. Давно это было, более 40 лет тому назад. Осенью 1874 года я приехал в Петербург для поступления в медико-хирургическую академию. Теперь не помню, кто меня надоумил познакомиться с Ядринцевым, нашим сибиряком, литератором и прочим, как человеком, который поможет мне устроиться. Помню, что долго я собирался сделать первый визит к Ядринцеву. Все не хватало смелости пойти вдруг к писателю, хотя бы то был наш земляк. так как в моем представлении писатель был чем-то недосягаемым, чем-то таким, перед чем все мы благоговели. Уж не помню, как это случилось, но я, наконец, поднялся в верхний этаж каменного дома, углом стоявшего в глубине двора в Басковом переулке. Вероятно, моя робость и растерянность, моя молодость и то, что я отрекомендовался студентам-сибиряком, скоро согнали вопросительно-скептическое выражение с лица Ядринцева, с каким он было меня встретил. И тотчас же познакомился со своей женой, сразу отнесшейся ко мне с приветливой простотой. Именно она, эта милая Аделаида Федоровна. Аделаида Федоровна Ядринцева (1854 или 1855—1888 годы жизни) дочь золотопромышленника Баркова, журналистка, писательница, переводчица. жена Ядренцева с 1872 года. Аделаида Федоровна своей простотой искренней лаской своей кротостью приручила такого дикаря, каким я себя вел, и заставила чувствовать себя как дома. Как бы то ни было, я стал бывать у них по праздничным дням запросто, и затем получил приглашение бывать на журфиксах, кажется, по четвергам. Тут впервые мне пришлось познакомиться с людьми, которыми Сибирь по справедливости гордится. Постоянными посетителями этих журфиксов в то время были Потанин с его женой Александрой Викторовной, Наумов, тогда еще холостой человек, и Баркова, мать Ядринцевой. Все другие посетители, среди которых я помню Шашкова и Файницкого, знаменитого впоследствии криминалиста, Равинского, Кичееву, жену редактора Будильника и прочие, являлись на эти вечеринки спорадически, случайно. Особенно Шашков, приезжающий из Новгорода, где он жил всегда на короткое время. Среди этой компании, собиравшейся обыкновенно за чайным столом в самой большой в квартире пятиугольной комнате, но мрачной, с одним окном в срезанном углу, самым оживленным всегда был сам хозяин, Ядринцев. Он рассказывал что-нибудь из своих последних встреч и впечатлений, жестикулировал, переходя... от одного к другому из собеседников. Если и присаживался на краешек стула, тотчас же вскакивал, саркастически передавая какую-нибудь подробность и заливаясь добродушным смехом. Совершенно особенно держался в этой своей компании Потанин. Одетый в неизменный черный сюртук, в крахмаленный воротничок и манжеты, без которых он никуда не выходил из своей квартиры, он скромно сидел за столом, внимательно, серьезно слушая все, о чем говорилось в оживленной компании, и вглядываясь через очки в то, в того, то в другого из говоривших, как бы ни была оживлена компания разговором, как бы не жестикулировал и не заливался смехом сам Ядринцев, как бы не обдавала иронической усмешкой говорившего Александра Викторовна, как бы не разливалась добродушие Равинского и все покрывавшая жизнерадостность Аделаиды Федоровны. все таки казалось что больше всех молчавший в этой компании григорий николаевич является самым деятельным самым серьезным собеседником которому в ответственных местах беседы направлялись взгляды всех вопросительно склонялись головы ожидавшие одобрения совета возражения кмыкнув и еще помолчав немного григорий николаевич удовлетворял желание серьезно и просто излагал свое мнение высказывал свои соображения, но всегда в такой деликатной форме, которая немало не задевала того, с чьим мнением он расходился, и наоборот поднимала его дух в случае полного одобрения. Обыкновенная история хотя бы и в писательской среде позлословить или поиронизировать над отсутствующим или над только что ушедшим приятелем, собеседником, подчеркивая разные его слабости, мелкие недостатки. Никогда ничего подобного не приходило в голову по отношению к Григорию Николаевичу. «Это Божий человек», — услышал я характеристику в доме Ядринцевых вскоре после первого знакомства с Потаниным, повторявшуюся затем неоднократно и в устах других лиц из той же компании сибиряков. Это была та молодая Сибирь, которая впервые нарождалась за трёхсотлетнее историческое существование огромной обездоленной окраины, Которая впервые сознательно выдвигала многообразные интересы края и свою преданную им службу. Душой этой компании, ее мозгом, ее сердцем и был тот Божий человек, которого добрая фея послала Сибири в лице Григория Николаевича Потанина. Это признание и характеристика сделаны тогда, когда еще и половина жизненного пути не была пройдена. Под этим названием понималось, гармоническое сочетание положительных качеств ума, характера, всей деятельности, всего поведения. И теперь, спустя 40 лет, я нахожу эту характеристику чрезвычайно меткой и верной. Весь облик Божьего человека рисуется как во внешней, так и во внутренней жизни в необыкновенной кристальной чистоте на всем протяжении долгой жизни. У Божьего человека нет недостатков, нет слабостей, свойственных всякому человеку. Нет, кажется, куска жизни как личной, ибо вся эта жизнь до повседневных мелочей пропитана стремлением к благу для родной земли, для всех на ней живущих, которым принадлежит вся эта жизнь без остатка. И все не принадлежавшие компании молодой Сибири, но сталкивающиеся с Божьим человеком, имеющие случай узнать его, называли его также «человеком не от мира сего». В ту пору, когда я стал знать Григория Николаевича и компанию Сибиряков, центром которой он был, они только что вернулись из ссылки в Петербург и расправляли крылья после долгих лет жизни, связанной с тюрьмами, и этапами, даже с каторгой для Потанина, пребыванием в глуши Вологодских и Архангельских захолустей. Они, собственно, эти два человека, связанные тесной дружбой, Потанин и Ядринцев, жадно брались за работу точно торопясь наверстать потерянное время. Невидимые нити тянулись от них вглубь Сибири, к рассеянным там друзьям, у которых они возбуждали жажду работы и, прежде всего, насаждение областной сибирской печати, первой ласточкой которой являлась Иркутская Сибирь. Ядренцев, снискивая себе пропитание литературным трудом, в это время возился с Казнаковым. Николай Геннадьевич Казнаков, 1824-1885 годы жизни. Генерал от инфантерии, Киевский губернатор 1864-1866 годы. Генерал-губернатор Западной Сибири 1875-1881. Назначенным генерал-губернатором Западной Сибири и составлял ему докладные записки по различным кардинальным вопросам сибирской жизни об отмене ссылки о сибирском университете судебной реформе и народцах и так далее предвидя в нем будущего сибирского реформатора ни одна из докладных записок и проектов реформ ни один план ядренцева на этом пути не предпринимался без совета без руководства потанина сам григорий николаевич в это время составлял монументальное дополнение к третьему тому риторовой азии алтайская саянская горная система, достигшая 46,1 печатного листа, а также задумывал путешествие в Монголию, которым в 1876 году и положил начало своим почти 20-летним исследованиям Монголии, Тибета и Китая, самым замечательным по ценности добытого им материала из всех, какие когда-либо были произведены в этой части азиатского материка. Биография Потанина — дело очень большое и сложное, ибо сам по себе он необыкновенный, выходящий из ряда вон человек, правильная оценка которого возможна лишь на расстоянии, на которое нужно от него отойти, чтобы увидеть его во весь рост. Для близких ему современников это чрезвычайно трудно. Потанина нельзя назвать талантом, как нельзя назвать в строгом смысле слова ученым, писателем, публицистом, общественным деятелем. ибо у него нет какой-либо облюбованной области, в которой бы он на чем нибудь специализировался, где бы он сам считал себя полным хозяином. Он — многоградная Личность, доступным полем деятельности которой были различные области, если они доставляли простор его Духу, его жизнедеятельной природе, если они доставляли средства для достижений, составлявших смысл его жизни». «Казак по воспитанию и первоначальному образованию и застоя высших интересов казачьего войска». Так в публикации. Переводчик с киргизского языка и участник первых исследований вновь присоединенных областей на Сибирском Юго-Западе, чиновник губернского управления и возбудитель общественных настроений, превративший официальные губернские ведомости в местный орган печати, студент университета и первый объединитель сибирской молодежи на почве служения Родине, экскурсант-натуралист, обогативший своими сборами академические гербарии, тюремный сиделец и историк, изучающий древнейшие архивы в заточении и объединяющий в этом изучении всех товарищей по острогу, каторжник и невольный житель российского захолустья и первый этнограф этого последнего. Европейский известный путешественник и исследователь Азии, этнограф и фольклорист, деятельный член многих ученых обществ, виновник возникновения некоторых из них, самый большой и деятельный друг областной печати и так далее и тому подобное. И всегда с ранней юности до глубокой старости он центр, около которого группируется молодежь и согретая лучами любви обильного сердца. и обогащенная его опытами, знаниями и наставлениями, ободрённая и поднятая на высоту в собственных глазах, она, эта молодежь формируется и радостно выступает на указанный ей путь неизменно стойкого и честного служения своей Родине. Вот в чем сила и значение Божьего человека. В то же время всегда скромного, деликатного и остающегося в тени, никогда никому не отказывающего ни в какой просьбе, без отказа расходующего свое время на разные мелочи устройства тех, кто к нему обращается, не смущаясь и как бы не замечая, что, пользуясь такой его добротой, иные его недобросовестно эксплуатируют. Ранее кое-где в характеристиках Потанина я разбросал общие, неопределенные замечания вроде того, что добрая фея послала Сибири Божьего человека в лице Григория Николаевича. что вся его жизнь пропитана стремлением к благу для родной земли, что полем его деятельности были многие и различные между собой области, лишь бы они доставляли средства для достижения, составлявших смысл его жизни. Я не хочу быть неясным и скрываться за драпировкой общего места и красивой фразы. И скажу, что я разумею под всеми этими замечаниями. Григорий Николаевич всю свою жизнь, всеми своими действиями был выразителем идеи областной автономии, идеи мало распространенной, слабо у нас разработанной и для такого полицейского государства, каким было российское, совершенно неприемлемой. Успех культурного развития каждой области, каждого района, входящего в состав государства, Григорий Николаевич видел быстрее, полнее и справедливее осуществимым только при наличии автономии. предоставляющий достаточный простор для самодеятельности местных сил в этом развитии кровно заинтересованных. Для себя, как сибиряка, полем деятельности в этом направлении в территориальном отношении он избрал Сибирь. Отсюда на самой заре его сознательной жизни вытекала необходимость образования и соответствующей подготовки для такой деятельности, как для него самого, так и для всей сибирской молодежи. который он считал обязанной работать в этом направлении на сибирской почве. Считая поэтому недостаточным полученное в кадетском корпусе образование, а кастовую принадлежность к казачьему сословию, связывающей его, он стремится выйти из этого положения и, несмотря на все препятствия, выходит в отставку, поступает в университет и усердно занимается там науками в течение учебного года. а во время каникул совершает весьма серьезные и обширные географические экскурсии, начиная от озера Ильмень до устья реки Урал. В годы студенчества он сводит знакомство с земляками различных учебных заведений, сводит знакомство и с несибиряками, но сочувствующими его идеи. и на регулярно устраиваемых вечеринках энергично проводит мысль о единении всех на почве служения интересам края всеми доступными способами. Исходя все из той же идеи областной автономии, он хлопочет о скорейшем открытии Сибирского университета, чтобы он на месте готовил кадры нужных Сибири деятелей. Хлопочет о женском университете, всячески поддерживая сначала философские курсы Сергеевой, а затем и высшие женские курсы. Хлопочет еще в половине 60-х годов об устройстве в Томске публичных лекций Шашковым, Энергично поддерживает публичную деятельность Кузнецова, учителя в Томской мужской гимназии, устроившего публичную библиотеку при гимназии, занимавшегося изучением архивов и разработкой истории Сибири по ним и печатавшего свои статьи в губернских ведомостях, редактором которых был. Могучим орудием внедрения в сибирском обществе идеи областной автономии Григорий Николаевич считал периодическую печать, и в создании ее в Сибири в самом зарождении её, в направлении ее сыграл важнейшую роль, большую, чем кто-либо из ее деятелей. Не своим личным в ней участием, а организацией ее, намечением и подбором сил, указанием вопросов и тем для разработки, материалов, нужных для этого направления, в котором следовало вести разработку. Словом, это был и руководитель, и вдохновитель выступающих деятелей печати. Обладая живым деятельным умом, которым постоянно роились мысли, он возбуждал энергию своих сверстников и той молодежи, которая всегда около него группировалась. Он постоянно будил самосознание представителей многоплеменной и народческой молодежи и руководил направлением ее деятельности. Где бы Григорий Николаевич ни жил, в его скромной квартире, состоявшей обыкновенно из одной, редко двух комнаток, У него еженедельно устраивались людные вечеринки, на которых неугасимо горел огонь той творческой работы, и мысли, которая так характерна для Божьего человека и так незаметна со стороны, потому что виновник ее всегда оставался в тени. В 1865 году эта творческая деятельность была прервана правительственной властью, выдвинувшей против Потанина и его друзей обвинение в намерении отторгнуть Сибирь от российской державы. Долгие годы тюремного заключения, каторги и ссылки, выпавшие больше всего на долю Потанина, не сломили его духа, не изменили направления его деятельности. Он, сидя в тюрьме, как было указано ранее, занялся разборкой архива и своих товарищей по заточению направил на эту работу. Он во время ссылки оказал самую деятельную поддержку только что возникшему в ту пору областному органу печати Волжско-Камского района. участвуя сам и подбивая своих друзей к той же работе. И впоследствии, много лет спустя, когда уже сибирская печать достаточно развелась и окрепла, когда об руку с ней шли старейшие местные отделы РГО и другие организации, неизменным другом, а нередко и деятельным участником, которых оставался Григорий Николаевич, когда Сибирский университет уже глубоко пустил корни и в лице целого кадра профессоров развивал местную деятельность, когда интеллигенция больших сибирских городов и качественно, и количественно выросла, Григорий Николаевич оживляет своим участием разработку вопроса о сибирском земстве. Я не могу дольше останавливаться здесь на том, что составляло основную идею деятельности Григория Николаевича, что являлось смыслом его жизни. Тема эта сама по себе очень большая и может послужить для большого, весьма нужного и своевременного труда. Здесь мне хотелось бы показать, как вся его жизнь была приспособлена к тому, чтобы распространять ее влияние на других, служить идее, которой было проникнуто все его существо, как все мелочи жизни, часто сетью опутывающие человеческое море, были ему чужды, шли мимо него или стояли вокруг, немало его не задевая. Всякий другой должен был затрачивать много труда на то, чтобы устроить свою материальную жизнь. Создать в ней необходимый комфорт, обстановку. Всякий другой специализировался на чем нибудь и становился хозяином в облюбованной области, создавая те или другие ценности. Всякий другой разными способами ограничивал затрату своего труда и времени на услуги для других, тяготясь ими и жалуясь на даром потраченное время и не отказываясь от удовольствия того или иного порядка. Совсем не так вел себя Григорий Николаевич. Казалось, вопроса о насущном хлебе для него не существовало, хотя у него никогда ничего не было. Как не было ни службы, ни специальности, которая бы его обеспечивала материально. Он жил всегда так скромно, расходуя на свои потребности такой незначительный минимум, как редко кто мог мириться с этой жизнью. Дверь его простенькой комнатки всегда была открыта для всякого искавшего его поддержки, совета, даже материальной помощи. и отказа не было никому. Григорий Николаевич шел, искал, обивал пороги и просил за своего клиента, тратя на это часы, и не переставал ходить, пока не добивался своего. Если у него не было денег, чтобы оказать нужную поддержку просителю, он доставал эти деньги, принимая на себя обязательство возместить их, иногда на очень тяжелых условиях. И чаще бывало так, что он годами нёс это бремя, расплачиваясь за своего неисправного, вырученного из беды клиента. Он никогда не жалел ни своего труда и энергии, ни своего времени на то, чтобы помочь другому материально. А что касается какого-нибудь идейного предприятия, где требовалось его руководство, его личное участие, то он отдавался ему весь беззаветно, принимая на себя тяжесть невидной, черновой работы и выдвигая вперед других. Вот почему его считали «человеком не от мира сего». Вот почему его называли «божьим человеком». Ядринцев — признанный сибирский патриот, оставивший по себе самый крупный след в литературе о Сибири. Он более популярный, чем Потанин, в интеллигентских кругах России и Сибири и прежде при его жизни и теперь после его смерти. А между тем, что такое Ядринцев без Потанина? Вот ответом на этот вопрос я хочу иллюстрировать роль и значение Потанина в развитии общественного самоосознания в Сибири, так как Потанин был и остается по отношению ко множеству людей, с которыми он соприкасался за свою долгую жизнь, тем же, чем он был и для Ядринцева. Разница только в том, что это соприкосновение с Ядринцевым было длящимся в течение всей жизни последнего и представлявшим редкий пример самой тесной дружбы. Я еще потому остановлюсь на этом примере, что о нем имеются многочисленные и непреложные доказательства в признаниях самого Ядринцева, собранных в книге Михаила Млемке. Из приведенных в этой книге данных отчетливо выступает, как формировалось миросозерцание Ядринцева, а затем развивалась и вся его деятельность под непосредственным и постоянным влиянием и руководством Потанина. Потанин открыл в Ядринцеве драгоценный материал. его личные качества, душевные, умственные, его литературные дарования, и, так сказать, использовал его для Сибири. 18 юношей, не окончившим о Томской гимназии, Ядринцев уезжает в Петербург, и здесь, по письму Щукина, при проезде в Сибирь остановившегося в Томске и квартировавшегося у матери Ядринцева в их доме, знакомится с Потаниным, тогда 25-летним юношей, студентом университета. «Я застал Потанина, — пишет Ядринцев, — в квартире на Васильевском острове. Помню его почти всегда расхаживавшего с книгой по комнате. Характерная манера Потанина во всю его жизнь. Увлечённого естествознанием, но читавшего также много по тогдашней литературе и знакомого уже с общественными вопросами. С первого разговора, я помню, речь зашла о Сибиряках в Петербурге. и необходимости перезнакомиться. Тоже характерно для Потанина, всегда отыскивавшего и затем направлявшего нужные силы. Потанин проповедовал сближение, как потребность чисто платоническую — видеться с земляками, вспоминать Родину и придумать, чем мы можем быть ей полезны. Мы отдавали друг другу отчеты о наших привязанностях, говорили как о решенном вопросе о нашем возвращении домой, Говорили, что те же намерения нужно поддерживать в других. В беседах с Потаниным я не только сходился, но увлекался его умом, его планами, и он был для меня первым ментором, наставником. Он же определил моё призвание. Я фанатически последовал его патриотической идее, и мы начали развивать мысль среди товарищей о необходимости группирования. В результате образовалось землячество — должно быть первое в жизни университета. Лемке по этому поводу делает такое замечание. Мысль сгруппироваться, то есть образовать землячество, принадлежала Потанину и была горячо поддержана Ядринцевым. «Понемногу», — продолжает в своих воспоминаниях Ядринцев, «мне представлял Потанин то студента-юриста, сибиряка, то естественника. Потанин при всей кабинетности и несветскости однако обладал завидной способностью не только сближаться, но и угадывать характер способности у земляков. Талант, и всю жизнь не оставлявший его, и давший немало полезных слуг родине, совершенно верно замечает Ядренцев. Одного он не рекомендовал как будущего техника в Сибири, другого — как талантливого музыканта, третьего — как химика. Иных он отмечал за мягкую, симпатичную натуру. Он умел сближать сибиряков и ни в одном университете. В академии художества у него был уже знакомый художник из Иркутска и так далее. В этом и была вся суть. Именно Потанин был пропитан мыслью служения Сибири, мыслью сочившейся из всех его пор. Это был ум, это был вождь, верно следовавший раз взятому направлению и по бездорожью, по глухой чаще ведший за собой других, хотя бы и более его от природы одаренных. Ядренцев вождем не был. и по особенностям своего характера и не мог им быть. Он был слишком личный, с резко выраженными субъективными чертами человек, большой насмешник, врожденная его черта, человек, увлекающийся, со слабостями, занятый собой, любующийся собой. Не то потанен, чуждый насмешливости, в высшей степени терпимый, не склонный строго осуждать других за поступки, всегда и ко всем благожелательно и серьезно настроенный. Он всего себя отдавал другим, любимому делу, любимой идее. Он был вождем не в силу властности своего характера, а, напротив, в силу своей мягкости, незлобивости, кротости, ничем не проявляя желания выдвинуться. Он вел, потому что за ним шли, и тех, кто этого сам желал. Ядренцев среди нас был самым горячим, самым преданным и любящим. И без Потанина он был бы... как множество полезных, но неярких, незаметных работников. Рассказывая о земляческих вечеринках, ядренцев пишет. «Помню, на этих собраниях впервые раздался вопрос о значении в крае университета и необходимости его для Сибири». Кому первому пришла эта мысль, ядренцев не говорит, но только не ему, иначе бы он это отметил. Но для слушателя, я думаю, не подлежит сомнению, кто пустил в оборот мысль о сибирском университете но зато ядренцев подметил эту мысль и понесся портал должен быть из белого мрамора с золотой надписью сибирский университет внутренность из малахита яшмы кругом сад в котором сосредотачивается вся сибирская флора кабинеты доставлены коллекции со всей сибири общественная подписка дала огромные средства аудитория кишит народом где рядом с сибиряками мы встречаем инородцев «Университет привлечет японцев и китайцев», — говорят другие. Вот тут разница между Потаниным и Ядринцем. Последний увлекался до самозабвения и фантазировал. Потанин никаким таким увлечениям не поддавался, но радовался им в других, как хорошим дрожжам. В товарищеских разговорах развивалась мысль о необходимости подготовки к будущей деятельности в Сибири, о необходимости изучать край и читать о нем сочинения. Явилась мысль составлять библиографию сибирских книг. причем Потанин брался руководить этим делом. Советовал издать календарь или памятную книжку и рекомендовал мне быть издателем. Рекомендовал, конечно, потому что Ядринцев получил в наследство от матери 15 тысяч рублей. причем я изъявил горячую готовность. Говорили о будущем журнале, газете. В конце все соединилось, на убеждении и вере что нашей отдаленной окраине предстоит блестящая будущность вот какую стала быть роль играл на земляческих собраниях Патанин. его мысли и желания только долго спустя начинают осуществляться преемственно переходя от поколения к поколению как задачи которые надо решить но и теперь еще нерешенные например сибирского календаря все еще нет памятной книжки тоже нет. по крайней мере, в том виде, как она намечалась, и как примерно намеренно было ее выпустить «Сибирское товарищество печатного дела» вслед за изданной им книгой «Город Томск». Сибирской библиографии этого необходимейшего издания, на осуществлении которого так настаивал Потанин более полусотни лет тому назад, до сих пор еще не сделано за последнюю четверть века. Собрание сибирской молодежи. Организованные Потаниным были бурными, как замечает Ядренцев. Собрания длились года два при мне. На них скоро произошла дифференциация. Возникли две партии — Потанинская с Григорием Николаевичем и Николаем Михайловичем во главе, и Павлиновская. Потанинцы представляли себе Сибирь в настоящем пустынную, бедную и убогую, нарядной в будущем, невежественную, образованной, усеянной школами, Вместо несчастной, слышавшей только звон цепи и проклятия ссыльных, рисовали себе ее населенной, свободной, жизнерадостной и ликующей. Назвали эту страну страной будущего. Мечтали о счастливой будущности нового девственного края, подобно Америке и Австралии. Перечисляли неистощимые ее богатства, рисовали ее в будущем видным мировым рынком, царицей Азии. Так определял Ядринцев, Кредо Потанинцев. коему оба друга оставались верными до конца. В противовес павлиновцам, надеющимся только на постороннюю помощь из-за Урала и не верившим в возможность проявления собственного «я». С самого приезда в Петербург Ядринцев под влиянием Потанина обзавелся хорошими книгами и под его же влиянием начал пробовать свои литературные силы, так как у Потанина, в ту пору печатавшегося в русском слове, был уже опыт и были связи в литературном мире. Волнения среди университетской молодежи, как известно, вызвали закрытие университета в течение 1862 года и арест Потанина в течение трех месяцев в Кронштадтской крепости, по освобождению из которой он уехал в Омск. Осенью 1863 года И. Ядринцев бросил университет и уехал в Томск для устройства своих личных дел. И тотчас же поспешил оттуда к своему другу в Омск, поселившись с ним в одной квартире. Но прожил недолго, так как в половине зимы его друг Григорий Николаевич уехал с экспедицией в Струвы на озеро Зайсан и Тарбагатай. Ядренцев остался один в Омске. Перебиваясь уроками, но заряженный своим другом, он здесь, в знакомых кругах, пропагандировал мысль о Сибирском университете, строил планы насчет издания сборника, календарей, газеты, но все это были лишь планы. порывы экспансивного ядренцева не переходившие в дело. В 1864 году Потанин вернулся из экспедиции в Омск, но здесь мало задержался, и как только добился назначения его секретарем Томского статистического комитета, так тотчас же перебрался в Томск, оставив своего друга опять одного в Омске. Но это продолжалось не слишком долго. Ориентировавшись в Томске, Потанин зовет туда своего друга. предлагая ему постоянное сотрудничество в томских губернских ведомостях, редактором которых состоял учитель гимназии Кузнецов. Хотя Ядринцев к литературничению в губернской прихожей, как он пишет в своей автобиографии, и отнесся отрицательно, тем не менее предложение друга принял, тотчас же переехал в Томск в ноябре 1864-го и с увлечением отдался интересам губернской газеты. Эту зиму ядренцева, группировавшаяся около потанина молодежь положительно кипела, поднимая общественное настроение мертвого томска. Публичные лекции по истории Сибири Шашкова, выписанного потаниным из красноярска, зажигательные статьи в губернских ведомостях вечеринка у Кузнецова, агитация среди семинаристов Колосова, выступление такого самородка Томича Печугина делали свое дело. Но это скоро оборвалось. Уже весной 1865 года Потанина, Ядринцева и Колосова жандармы арестовали во время их естественно-исторической экскурсии на заимке Пичугина и увезли в Омск. Так началось дело о знанамеренных действиях некоторых молодых людей, стремившихся к неспровержению существующего в Сибири порядка управления и к отделению ее от империи. Потанина обвиняли в сношениях с кадетами, и в пропаганде среди них идей сепаратизма. Обвиняли в образовании кружка сибиряков в Петербурге. Ядринцева, Потанина и Шашкова. обвиняли даже в том, что они писали в томских губернских ведомостях статьи о необходимости для Сибири университета. В чем заключалась вина всех арестованных, хорошо выражена Ядринцевым в его рукописной автобиографии, которой пользовался Лемке. Что мы могли отвечать на вопросы Следственной комиссии? В нашем сердце было искреннее желание мирного блага нашей забытой родине. Нашей мечтой было ее просвещение. Мы отвечали, что желаем Сибири нового гласного суда, земства, большей гласности, поощрения промышленности, больших прав для инородцев, что было преступного в горячей любви к своей родине. Но здесь патриотизм был принят за сепаратизм. И это признание было вполне искренне. Теперь в годину величайших испытаний для всей русской земли, в годину, когда так остро сознаётся и наша отсталость, и все значение задержки в осуществлении стремлений сибирской молодежи того времени с Потаниным во главе, теперь особенно больно читать эти признания. Девять лет тюрьмы и ссылки Потанин считает вычеркнутыми из жизни. Но это не так. Напротив, это было время сосредоточения мысли. Время усиленного чтения и обогащения запаса своих знаний, время усиленной литературной работы. В 1872 году Потанин был выпущен из арестантских род Свиоборга и водворен сначала в Тотьме, а потом в Никольске, Вологодской губернии. И тогда, отмечают ядренцев в автобиографии, у нас началась оживленная переписка. И хотя она шла через исправника, мы не стеснялись обмениваться мыслями. предлагать темы статей и прочее. Обрадованный возвращением своего друга я ожил. Масса сибирских тем вертелась в голове. Я писал огромное письмо Потанину. Он отвечал мне. Несомненно, Потанин направлял работы Ядринцева, указывал темы, вдохновлял его. Например, когда Потанин познакомился в Никольске с сосланным туда Лаврским, фактическим редактором Камско-Волжской газеты, Он написал Ядренцеву предложение заняться в этой газете освещением жизни Сибири. Ядренцев тотчас же пишет редактору Агафонову предложение о сотрудничестве. И когда оно принято, с 1873 года присылает редакции массу материала. Нет недели, чтобы не было напечатано одной-двух статей. А сколько пропадало в наборе? Потанин не отставал от своего друга. И даже есть рассказ «Аул», подписанный ими обоими», — замечает Лемка, А Ядринцев в своей автобиографии говорит, «Мы писали с жаром, свободно, не стесняясь редакций. Это был орган, где мы были равноправны с редактором. Даже серьезный ученый, друг мой Потанин, сделался на это время публицистом». В конце декабря 1873 года Ядринцев получил свободу и тотчас уехал в Петербург. И тут опять удивительно выступает роль Потанина в жизни друга. «По приезде в Петербург, — пишет Ядринцев, — я познакомился по поручению Потанина с корреспонденткой Камско-Волжской газеты Аделаидой Федоровной Барковой, жившей с матерью в Петербурге. Полгода она была почти моим секретарем. Я совещался с ней о делах любимой КВ-газеты. Это связало нас с духовными интересами». В 1874 году Я женился на ней и нашел товарища, друга и сотрудника». В 1874 году в Петербург приехал Потанин из ссылки, амнистированный по ходатайству РГО, то есть Семёнова, конечно. И Ядринцев радостно отмечает это. «В Петербург явился и освобожденный мой друг Потанин. Мы радушно встретились и часто виделись. Он писал по поручению Семенова дополнение Критерову землеведению Азии. В это время он был женат. Все изменилось. Люди, бывшие в Апале, ссылки, появились вновь у очага сибирских дел. Ядринцев, жизнерадостный молодожен в это время кипел и переливался, как ртуть. Бегал по редакциям. Зимой 1874 года в Западную Сибирь был назначен генерал-губернатором Казнаков, пожелавший познакомиться с Ядренцевым и высказавший ему желание быть полезным Сибири. отозваться на ее нужды. Поэтому-то он и обратился к сибирскому патриоту с просьбой помочь ему ознакомиться с сибирскими нуждами. Можно себе представить, как это захватило Ядринцева и как ему было необходимо присутствие друга-наставника. По целым неделям Ядринцев строчил докладные записки для Казнакова, забрасывая свои литературные работы, являвшиеся единственным источником его существования. Восторгом Ядринцева не было конца, когда Казнаков сообщил ему, что государь согласился на учреждение университета в Сибири и поручил ему выработать проект. А зимой 1875 года у Ядринцева и его друга явилась новая радость, их иркутские друзья Нестеров, Вагин и Загоскин купили у Клиндера право на издание газеты «Сибирь» и принялись за ее издание. Другая мечта юных дней получила осуществление. В 1882 году выходит замечательная книга «Сибирь как колония», и Потанин пишет о ней статью «В устоях» под псевдонимом «Л». Вполне присоединяясь к выводам друга. В том же году, при самой деятельной поддержке Григория Николаевича, он начал издавать с 1 апреля «Восточное обозрение». Это была счастливая и самая суетливая полоса в жизни Ядринцевых, окружённых сибирской молодёжью. В имеющихся материалах не содержится сведений о какой-либо крупной роли друга в жизни Ядринцева в этот период. К тому же Патанин с 1884 года уехал снова в Китай, трехлетнее путешествие. Но уже с 1886 настают для Ядренцева черные дни. В этом году подписка на Восточное обозрение с 1300 номеров падает на 150. вследствие отдачи газету под цензуру. Потанин советует перенести газету в Иркутск, и Ядринцев с 1888 года этот совет выполняет. Но газета успеха не имеет и широкой поддержкой местной интеллигенции не пользуется. Напротив, она встретила даже враждебное к себе отношение со стороны группы интеллигентов с Остырёвым во главе. К этому присоединился тяжелый удар для Ядринцева — смерть его жены. 17 июля 1888 года. Ядринцев почувствовал свое одиночество и упал духом, заперся и запил. И тут на выручку явился его друг. Письмом из кяхты, где в это время находился со своей экспедицией Потанин, он убеждает его во имя покойной жены продолжать служить делу печати до гробовой доски. «Я повиновался долгу, укрепил дух свой и продолжал вести газету». писал Ядринцев Семидалову. В целях поддержать самочувствие Ядринцева иркутские друзья помогают ему организовать летом 1889 года экскурсию из кяхты в долину Архона с целью отыскания загадочного Каракарума для выяснения вопроса, откуда вылились потоки варваров, прошедших через равнины России в Европу в XIII-XV веках и завоевавших Римскую и Византийскую империи. Ядринцеву удалось сделать это замечательное открытие, и он снова воспрянул духом. «Не судите же строго», — пишет он Потанину из кяхты в Иркутск. «Я знаю, что ваши требования огромны. Вы знаете, как ограничены были средства наши и как неопытны помощники. Я выехал из Иркутска слабый и больной, но должен был скрыть это». И так далее. Поддержка друзей сделала свое дело. В 1890 году Ядренцев Оживившийся едет в Петербург с докладом о своей выдающейся находке, передав газету в дружеские руки. В том же году едет в Париж, а по возвращении в Петербург готовит второе издание своей книги «Сибирь как колония» и выпускает новую книгу «Сибирские инородцы». А в мае 1893 года едет в Чикаго на Всемирную выставку и оттуда в письмах другу делится своими впечатлениями. Америка меня поразила. Это Сибирь через тысячу лет. Точно я вижу будущее человечества и Родины. Этого достаточно. Пишу вам 4 июля, праздник независимости. Все во флагах, выстрелы, пальба. Представьте мои чувства. Сердце замирает, и боль, и тоска за нашу Родину. Боже мой, будет ли она такой цветущей? Перед нами весь Ядренцев в его собственных признаниях. на протяжении всей его жизни и деятельности. Но в этой последней он всем лучшим обязан Потанину, той поддержке, какой оказывал этот всегда стоявший на посту человек, зорко следивший за каждым шагом своего друга, подававший ему мысль, подыскивавший ему аргументы, направлявший его деятельность и всегда вовремя приходивший на помощь, когда Ядренцев падал духом и опускался. Но эту поддержку друг оказывал так деликатно и незаметно, что и сам Ядринцев не чувствовал, кто ведет его по дороге еще не проторенной, кто водит его пером и начинаниями. Кроме материала, какой дает на этот счет книга Лемке, много таких указаний содержится и в выходящих теперь воспоминаниях самого Потанина. Вот, например, эпизод с переносом восточного обозрения в Иркутск, состоявшимся под влиянием Григория Николаевича. Мотивы этого переноса газеты сам Потанин объясняет так: Одно уже то, что он появился на родине, что он окружен здесь толпой своих земляков, за счастье которых он столько лет радовал, жертвуя своим временем, трудом и даже личной свободой, должно было ободрять и поддерживать его в его публицистической работе. Сверх того, близость к местному обществу должна была сделать статьи его более содержательными, более богатыми фактическими материалами. И Потанин, когда решение о переносе газеты состоялось, едет осенью 1887 года в Иркутск и подготавливает там почву. А Ядринцев приезжает сюда в январе 1888, останавливается на квартире друга и читает ему уже приготовленные для первого иркутского номера газеты свои статьи. Но Потанин огорчен. одна из его сокровенных мыслей не осуществилась. Прежде всего нас огорчил отказ Аделаиды Федоровны ехать в Иркутск. Так разрушилась надежда на открытие в Иркутске салона, в котором Аделаида Федоровна предполагалась будет играть роль цемента. Вот какого рода мысли сидели в голове Потанина, бившего всегда в одну точку. «Хотя я и привык уже немного к ее Аделаида Федоровны отсутствию», продолжает он, но все таки не терял надежды, что когда-нибудь она приедет в Иркутск. Случилось иначе. Аделаида Федоровна умерла. Известие об этом Потанин получил в Троицка-Савске. Для меня это был большой удар. В течение дня я еще стоял крепко на ногах, но когда поздно вечером я ушел в свою комнату, я упал на свою кровать и заплакал. Мне было обидно расставаться со своими мечтами, с которыми я приехал в Иркутск. Потанин теперь сокрушается о своем осиротевшем друге, боится за него. Он упал духом. Мой приезд, то есть возвращение в Иркутск из экспедиции в Монголию, не произвел на него целебного действия. Я не мог заменить ему того друга, которого он потерял в своей жене. К этой боли за друга присоединялась другая, неприятно действующая на Потанина. Это столкновение двух течений — областнического и централистического. Отношение к этому эпизоду в жизни друга настолько характерно для самого Потанина, что я позволил себе сделать довольно большую выписку из его воспоминаний, так как здесь сжато и выпукло изложена кредо и самого Григория Николаевича. Представителем одного здесь явился Ядринцев, а другого — Остырев. Для Ядринцева все сводилось к интересам Сибири, Он видел перед собой свою родину, лишенную культурных благ. Он все свои силы хотел употребить на изменение тяжелых условий, в которых его родина живет. Он видел ее отсталость и хотел уравнять ее в культурном отношении с остальными областями России. Ему хотелось, чтобы на его родине было равное количество школ, чтобы безопасность и удобство жизни здесь были такие же, как и к западу от Урала. чтобы и здесь также процветали и богатели города, чтобы выросла местная интеллигенция, столь же просвещенная, столь же гуманная и воспитанная в любви к местному населению. Конечно, он не забывал общечеловеческих интересов, но отказывался от широкой программы служения целому человечеству. Он думал, что, потрудившись для Сибири, добившись для нее равных прав на культуру, он тем самым окажет услугу и всему человечеству. Против этого областнического течения выступает централистическое. В большинстве это последнее не только не желает развития дремлющих особенностей в отдельных областях, но оно готово стереть и те различия, которые созданы к современному моменту исторической жизни. Кроме этого националистического централизма, в центре русской жизни появился еще космополитический централизм. Стали говорить, что блага, вырабатываемые наукой, техникой, искусством, не являются уделом всего населения. Значительная часть последнего обойдена цивилизацией. Интересы этой части забыты. Сторонники этого течения, призывая интеллигенцию к служению этой забытой части населения, постоянно напоминают, что под блеском цивилизации скрывается пустоцвет. Между этими двумя течениями произошел конфликт. Большинство молодой интеллигенции стало на сторону Остырёва и его друзей. На стороне Ядринцева остались только два-три старых друга: Загоскин, Нестеров и я. Я долго остановился на отношениях Потанина к Ядренцеву, в течение всей жизни последнего, потому, во-первых, что Ядренцев признанный из сибирских патриотов, сыгравший в жизни Сибири такую огромную роль, какой никто до него не играл. а во-вторых, потому что вся деятельность Ядринцева так проникнута дружеским руководительством Потанина, что оно само ярко выясняет великое, а для Сибири еще большее значение Потанина. Таким же дружеским руководительством Потанина, как носителя идеи областной автономии, проникнуты и его отношения ко всем, на чью работу в этом направлении он мог рассчитывать, и не от него зависело, что не всякий мог воспринимать как ядренцев и черпать из того духовного богатства, какое предлагалось. Про себя я могу сказать, что направление и моей малозаметной деятельности формировалось в лучах воздействия Григория Николаевича. Ему я обязан тем, что совершил ряд путешествий и сохранил до старости любовь к местным исследованиям. Он толкнул меня и на журнальную публицистическую деятельность. Он заставил меня крепко связать себя с Сибирью И со служением ее интересам. Много ли в моё время сибиряков, кончивших университет, возвращалась в Сибирь? Я был одним из тех, кто сознательно по окончании университета застрял в Сибири, отказавшись от всяких стремлений выехать из неё. И с 1879 по 1903 год я ни разу не перевалил за Урал. Манера подходить к людям бережно, деликатно и благожелательно. это готовность быть им чем-либо полезным и не словом, а делом оказывать услуги, это устранение мелочей личной жизни, не стоящих того, чтобы на них тратить время и средства, и сосредоточенность на интересах умственных и духовных в связи с определенностью взглядов и их стойкостью, в связи с большой начитанностью, и делали Григория Николаевича авторитетом всюду, в каком бы обществе он ни вращался». делали его в глазах узнавших его человеком не от мира сего, Божьим человеком. Приведу одну из многих, характерную для Божьего человека, черточку. Когда в следственной комиссии Потанину дали лист бумаги и предложили сделать на нем откровенное признание, он поступил, как сам пишет об этом в своих воспоминаниях, так. «Когда я давал первые ответы комиссии, я воздерживался в признании». чтобы не втянуть в дело непричастных к нему людей. Поэтому часто приходилось отзываться незнанием и чувствовать себя в ложном положении. Это нестерпимо тревожило совесть. Поэтому я без протеста принял предложение сделать откровенное признание. Но это признание не дало комиссии ничего нового. Потанин признал, что главным агитатором в нашей компании был я. И еще. Теперь, 50 лет спустя, вспоминая это время, Я нахожу, что суровая конфирмация, пять лет каторги, осудившая меня, исключительно основана на моем откровенном признании. Я заявил, что я распространял сепаратистские идеи, что я убедил своих товарищей разделять мои мысли, что все причастные к этой идее были увлечены мною. И это признание было единственным основанием к тому, чтобы выделить меня из среды моих товарищей». наложить на меня кару значительно более тяжкую. Если бы я не сделал откровенного признания, то, может быть, я пострадал бы меньше всех. Кроме этого, признания против меня других, более сильных улик не было», пишет Григорий Николаевич в «Воспоминаниях». В одном этом признании того, что нестерпимо тревожила совесть, заключается характеристика кристально чистой души, отлившаяся, в представлении близко знавших Григория Николаевича людей в присвоенное ему название Божьего человека. Таким он всегда и был, как его помнят с молоду. Таким сохранился и до глубокой старости. Такому внутреннему состоянию его души вполне соответствовала и вся его внешняя материальная жизнь со всей ее обстановкой. Никогда у него не было так называемой «квартирки» до самых последних лет, до второй «женитьбы». Обычно, живя в Петербурге, в Омске, Иркутске, Красноярске или Томске, он довольствовался одной, иногда двумя комнатками, с той мебелировкой, какую могли предоставить бедные хозяева верхних этажей в дальних линиях Васильевского острова. Довольствовалась этим и его столь же неприхотливая Александра Викторовна. И несмотря на эту тесноту помещения и бедность обстановки, как часто убогая квартирка наполнялась избранным обществом, привыкшим к иной обстановке, но и здесь чувствовавшим себя тепло и уютно. Столь же прост и неприхотлив был всегда и его пищевой режим. Чрезвычайно умеренный в пище и питье, он всегда и всем, чем бы ни накормили, довольствовался. У него не было, кажется, ни любимых, ни нелюбимых блюд, не было никаких требований. Нужно ли говорить, что столь распространенные привычки, как Курение табака, как умеренное употребление водки или вина, Григорию Николаевичу всегда были чужды. Если он не отказывался в гостях выпить за обедом налитую ему рюмку легкого вина, то только чтоб не оскорбить отказом гостеприимную хозяйку и никогда не вел разговоров, не морализовал насчет вреда употребления табака или вина. Во время путешествий по Монголии, где местный этикет требует со стороны хозяина, Угощение гостя набитой раскуренной хозяином трубки григорий николаевич не мог следовать этому обычаю и чтобы не обидеть гостеприимного монгола отказом и отговоркой что не курит принимал торжественно поднесенную ему трубку подносил мундштук к своему носу и как бы насладившись запахом дыма с поклоном возвращал хозяину трубку. костюм григория николаевича всегда отличался большой простотой и невзыскательностью. Но его скрашивала неизменная чистота и опрятность, как в домашней обстановке за работой у письменного стола, так и в особенности при выходе куда-либо из квартиры. Здесь Григорий Николаевич был весьма щепетилен. Без чистой крахмальной сорочки, в нечищенных сапогах, в помятом или невычищенном сюртуке он ни за что не выйдет. И эта скромность и неприхотливость в жилье, в обстановке, в пище, в костюме объясняется непривычкой, сознательно усвоенной к такому образу жизни, не гнетущей бедностью или недостатком средств получше устроиться. Нет. А тем, что ему как-то в голову не приходились заботы об этом, таком неважном, третьестепенном, Хотя при своей развитой наблюдательности он хорошо замечал у других все эти мелочи жизненной обстановки и оценивал их. «Я уже использовал отведенное мне для настоящего очерка место а между тем еще не коснулся важнейшей стороны жизни Григория Николаевича, его деятельности как исследователя-путешественника. Это большой предмет, которому можно посвятить целый том, материала хватит, и потому я не могу обойти его, не касаться его хотя бы в самых кратких и общих чертах. Потребность к исследованиям, к изысканиям местным и путем путешествий в отдаленные страны была глубоко заложена в Григории Николаевиче и проявилась в ранней молодости, а потом стала его второй натурой. Еще летним юношей, уже казачьим офицером, он принимается за разборку старинных актов Омского архива и доставляет географическому обществу первые свои научные труды, основанные на извлеченных им материалах. Таковыми были напечатанные в издававшемся тогда обществом «Вестнике». статьи о торговле Томска в семнадцатом веке 1859 год и о числе жителей в Западной Сибири в XVIII 18 веке 1860 год. Затем студентом университета он совершает во время летних каникул обширные естественно-исторические экскурсии по реке Урал от озера Ильмень до устья названной реки. В 1862 году Потанин становится участником первой серьезной для него экспедиции, а перед этим 21 апреля 1862 года РГО избирает его своим членом-сотрудником. В 1862 году, когда Министерство иностранных дел в целях упрочения границы занятого нами Семиреченского и Изоилийского краев со стороны Китая между Алтаем и Таньшанем Снарядило разграничительную экспедицию, оно в то же время предложило и РГО снарядить свою экспедицию и присоединить ее к разграничительной комиссии. Экспедицию эту общество поручило своему члену Струвы, состоявшему одновременно и членом разграничительной комиссии, возложив на него исследования Черного Иртыша. По рекомендации Семенова, в состав экспедиции Струвы вошел Потанин. в качестве переводчика и натуралиста. Эта экспедиция продолжалась в 1863 и 1864 годах, захватив кроме Черного Иртыша бассейн озера Марка-Куль на востоке и Тарбагатай на западе. Плодом этих поездок были статьи Потанина, помещенные в изданиях РГО «Юго-западная часть Томской губернии в этнографическом отношении». Записки — 1864 год. О рыбном промысле на Зайсане. Записки 1864 год. Путешествие на Зайсан летом 1863 -го. Совместная со Струвой статья. Зимняя поездка на Зайсан. Поездка по восточному Тарбагатаю. 1864 год. Последние три статьи напечатаны в записках за 1867 год. Во время тюремного заключения Потанин принимается за местные этнографические исследования, результатом которых является напечатанная в трудах РГО статья «От Никольска до Тотьмы». Из этого можно видеть, как велика была потребность Григория Николаевича к исследованию и какой непоколебимой стойкостью отличался его дух, несмотря ни на какие испытания, ни на тяжкие условия для работы. В 1874 году По настойчивым хлопотам своего друга Семенова Григорий Николаевич был возвращен из ссылки, чтобы приступить к составлению своего монументального труда по дополнению третьего тома «Землеведения Азии» Риттера, а, закончив его, тотчас же готовится в свое первое путешествие в Монголию. «Географическое общество», — говорит обозреватель полувековой деятельности его Семёнов, «прилагало все свои заботы для обстоятельного исследования» ближайших к нам частей за стеной Китайской империи, между Алтайско-Саянской и Тяньшанской горными системами, именно в особенности Монголии. Всего более стремления общества к научному изучению Монголии были осуществлены Потаниным, приобретшим уже себе известность путешественников в предыдущем периоде своим участием в экспедиции Струвы в бассейн Черного Иртыша. Далее... Высококомпетентный обозреватель даёт такую характеристику Потанина. Потанин соединял в себе редкие для путешественников во внутренней Азии качества, закалённое трудами и лишениями здоровья, неимоверную неприхотливость и выносливость, достаточное знакомство с местными языками и умение ладить с тузенцами, очень хорошие познания в обширной области географических и естественных наук. обширное знакомство с географической литературой Сибири и внутренней Азии, но всего более любовь к делу и полнейшую самоотверженную преданность науке. В 1876, 1877 и 1879 годах Григорий Николаевич совершает два путешествия в северо-западную Монголию, а в 1884 и 1886 годах Трехлетнее путешествие в Ганьсу и Сычуань и в Амдоское, и Тангутское Нагорье Восточной Азии. А в 1893 и 1894 продолжают дальнейшие исследования этой же части Азии. В Тарсанда перед подъемом на Тибетское Нагорье заболела его жена Александра Викторовна, и 19 сентября на пути к Пекину, не доезжая города Чуцинфу, скончалась. Это несчастье прервало путешествие Григория Николаевича, лишив его верного друга и помощника. Да, оно явилось для него и вообще концом всех его далеких путешествий. Но только далеких, ибо близкие, он продолжает совершать и теперь. И еще в 1912 году он сделал поездку на реку Такрау, приток озера Балхагаа в самое сердце далеких киргизских стойбищ Каркаролинского уезда. по поручению Западносибирского отдела РГО, и собирал там целое лето сказки, живя в ауле, в юрте, лишённый всяких удобств городской жизни. Неугасимым огнём горит и сейчас его бодрый дух в жажде исследований, совсем не считаясь с сбренной оболочкой 80-летнего старика, почти потерявшего зрение от старости. Не дальше как 26 марта настоящего года Узнав о моей налаживающейся поездке в Уренхайский край, где мы вместе с ним были в 1879 году на пути из Монголии к озеру Косогол, он пишет, что «завидует мне». «С каким одушевлением и я поехал бы в Монголию!» — восклицает он. «Интересно было бы набросать картину изменений монгольской жизни после того, как мы ее видели. Хобда, как и Кяхта, упал, вырастает улангом». В Урге промежуток между консульством и монастырем застроен русскими домами, над которыми возвышается русская полицейская каланча. Пожалуйста, заносите в свои дневники все касающееся до этого русского дрангна-хостен натиска на восток, русские поселки, которые увидите собственными глазами, подробно описывайте. По рассказам составьте список всех русских поселков усадеб или факторий в Уренхае. Пристав Уренхайского края должен быть человек гуманный, просвещенный и одушевленный, благородной миссией Просветителя. Он должен задачей своей поставить сосредоточить в себе энциклопедическое знание Сойотской земли и ее населения. Совершённые Григорием Николаевичем большие путешествия в Монголию и Китай на протяжении 18 лет дали огромный материал, которому я не берусь подводить итога. Его материалом наполнены естественно-исторические музеи нашей Академии наук, Ботанического сада. Они обработаны частью самим Потаниным в его многотомных трудах, частью его сотрудниками, участвовавшими в его путешествиях. Без трудов Потанина изучение Монголии невозможно, ибо изучение — это таково, что оно и в деятельность нашего старейшего ученого общества географического внесло ряд самых блестящих страниц, которыми зачитываются иностранцы. В недавно выпущенном переводе труда англичанина Гарутерса, путешествовавшего в 1910-1911 годах по Уренханскому краю северо-западной Монголии и Джунгарии, говорится, «Ботанин выполнил большие трудные маршрутные съемки, отмечая на карте красными линиями свой путь на протяжении тысяч миль в пределах неведомой страны. Он дал нам несколько огромных томов с подробными описаниями тех районов, которые им были посещены. Потанин еще жив. Он теперь 75-летний ветеран, величайший из здравствующих авторитетов по вопросам изучения Монголии, до сих пор сохранивший способность заниматься обработкой результатов своих путешествий. Но и в промежутках между большими путешествиями у Григория Николаевича шла неустанная, Ни на один час не прерывавшаяся работа, не только по обработке собранного материала, не только по подготовке к новому большому путешествию, а еще по совершению мелких, менее громоздких экскурсий, как и вы, например, его поездки по Алтаю, по Крыму, к бурятам Алларадского ведомства в 1880 году, по Елабужскому уезду Вятской губернии в 1881 году. с целью исследования ватятского племени, каковую поездку обозреватель уже цитированной не раз мною «Истории полувековой деятельности РГО» называет «замечательной этнографической поездкой, хотя и совершенной не на средства общества» страница 875 и многие другие. В один из таких промежутков в 1887-1889 годах Григорий Николаевич состоял правителем Иркутского отдела РГО, развил выдающуюся деятельность как своими собственными исследованиями в области этнографии, так и организацией исследований в других областях. Эту деятельность он развивал и в других городах, где временно водворялся на житье, как в Красноярске, Томске, оставляя след в жизни местных научных обществ. Да вот и сейчас, в том же письме ко мне от 26 марта 1915 года, он, между прочим, написал «Я печатаю в энциклопедии «Гранат» статью «Монголия». Первую половину физический очерк уже прокорректировал. В Омске печатаются алтайские сказки, записанные в Аносе. В Семипалатинск отослал примечания к киргизским сказкам, записанным Белослюдовым на Бухтарме. С Фоминой начнётся печатание третьего тома «Трудов общества изучения Сибири». Я написал целую брошюру «Кульцы на небо в Северной Азии». Нужно помнить, что Григорию Николаевичу 80 лет. Отличительной особенностью всех путешествий Потанина была его прямо необычайная неприхотливость и способность довольствоваться малыми ассигнованиями, лишь бы не затормозить снаряжение обществом экспедиции. В этом отношении у Потанина нет соперников. Потанину РГО отпустило, например, на экспедицию 1500 рублей годового содержания и 400 рублей на снаряжение на 1875 год и 1500 рублей на 1876. А ведь на эти деньги должны были около 10 человек с десятком верблюдов и двумя десятками лошадей бродить по пустыням Монголии многие месяцы. Другой особенностью путешествия Потанина было то, что на первом плане в неведомой стране перед ним всегда был человек со всем его укладом, с его верованиями, и отношение к этому человеку, почти дикарю, неизменно было пропитано любовью, расположением и деликатностью и готовностью быть всему полезным. Для дополнения сделанной мной характеристики Потанина мне бы хотелось сделать несколько выдержек из одной статьи, Приуроченный к исполнившемуся 21 сентября 1905 года 70-летию со дня рождения сибирского ученого и общественного деятеля. Я не знаю лучшей характеристики Потанина, столь меткой, проникновенной, столь тепло написанной, как эта маленькая на шести страничках о самом большом человеке в Сибири. Вот несколько штрихов из этой характеристики. Мало кому из русских деятелей Удавалось дожить до такого возраста. еще меньше таких, которым удается сохранить способности и любовь к труду, вместе с любовью к людям и душевную свежесть. До сих пор привлекающие к Потанину всех, в ком осталась хоть частица подобных свойств. У Григория Николаевича столько же друзей между пожилыми людьми, его сверстниками, сколько и среди младших поколений, вплоть до юношей. Сходиться с людьми, чтобы просвещать их, звать их к свету Любимое занятие Потанина. Впоследствии я был свидетелем того, как Григорий Николаевич из простых бурят формировал ценных сотрудников Восточно-Сибирского отдела РГО. Дело по обвинению в заговоре об отделении Сибири от России, стоившее Потанину приговора к смертной казни, замененной каторгой для него и ссылкой для группы его единомышленников, оставшееся темным и неясным не только для широкой публики, а и для самих потерпевших, В освещении Клеменса впервые получает близкое к правде объяснение. В существе дела никакого сепаратистского плана не было. Были только толки о том, что для Сибири нужны свободные учреждения. Это движение было просто отголоском в Сибири тех вопросов, которые занимали умы лучших государственных людей в России. Это были вопросы о земщине. Если в России найдено было невозможным оставить хозяйство и управление обширными областями в руках канцелярии, земских судов и губернаторов, то в Сибири подобная реформа была еще настоятельнее, и ненормальность канцелярского порядка там чувствовалась гораздо сильнее, чем в России. В русских губерниях чиновничество, особенно низшее, было местное. В Сибири же заманивались чиновники разными льготами. Едущий туда, редко заинтересовывался краем. Он ехал делать карьеру, приобрести состояние и затем бросить эту каторжную страну. Карательные ссылки и каторга удручали и разоряли население. В деревне и волости приписывали форменных негодяев, без всякого спроса у общества. Видя все это, молодежь не могла не скорбеть о судьбе привольного края и его трудолюбивого, стойкого и предприимчивого населения. Образованное общество чувствовало настоятельную потребность в реформах. Оно мечтало о поднятии края, о созыве компетентной и близкой к нуждам его администрации, об университете, о народных школах, о самоуправлении. Для нас поэтому не совсем понятным кажется то суровое отношение, которое проявила власть к молодым сибирским деятелям. Кажется, тут сыграли главную роль обстоятельства совершенно чуждые Сибири. польское восстание породило вопрос о сепаратизме. С Польши он воинствующей прессой был перенесён с чисто преступным легкомыслием на все окраины. Сепаратизм усматривался всюду, и стремления сибирской молодежи, которые многих задевали, многих обличали, были подведены под обух сепаратизма. «Никто не подумал», — замечает далее Клеменс, «о том, нет ли в планах молодых людей кое-чего, кроме преступных намерений». нет ли в их наивных мечтах отголоска действительных нужд края, не нашедших еще своих выразителей. К выпавшему на его долю наказанию, рассказывает Клеменс, Потанин отнесся с таким спокойствием и кротостью, что во время содержания под арестом на Гаупфахте это наказание превратил в развлечение и принялся разбирать старый архив, оказавшийся в арестном доме. От товарища Потанина по несчастью покойного Ядринцева Мы знаем, что за этой мягкостью, спокойствием и кротостью крылась невидимая, но громадная нравственная сила. С 1876 года начинается, продолжает Клеменс, период экспедиции Потанина в Монголию и Юго-Западный Китай, к окраинам Тибета, и продолжается с небольшими перерывами до 1894 года включительно. Много было и других экспедиций в Восточную Азию, Большинство их принадлежит к числу первоклассных работ этого рода, но не уменьшая ничьих заслуг, мы все-таки скажем, что вообще Потанин еще ждет своей оценки. Достаточно сказать, что теперь изучение Монголии без работ Потанина абсолютно немыслимо. К ним обратиться и натуралисты, и историки, и этнограф, краткость и подробность, умение схватить и изложить многое в коротких словах, потому что они много знают и ничего не упускают из виду. Отсутствие всякого краснобайства и интересничания, все эти драгоценные черты старых путешественников, вроде Паласа и Гмелина, мы видели и в Потанине. Он в своих экспедициях думал не только о том, что он привезет с собой домой, но и о том, что он сам принесет в дальние края. В этом смысле он был настоящим апостолом цивилизации и гуманности. Та же отзывчивость, тот же интерес ко всему свежему и живому в науке и жизни — составляют до сих пор преобладающие черты его вкусов и характера. В бытность свою правителем дел Восточно-Сибирского отдела РГО с 1887 по 1889 Потанин положительно оживил это учреждение. Но напрасно было бы думать, что Потанин наполнил отдел самим собой, своими трудами. Его самого почти не видно в этом периоде его кипучей деятельности, Он желал и умел давать работу другим. И только человек, близко знакомый с делом, мог разглядеть, что за всем этим стоит руководящая личность, вкладывающая неизмеримо больше труда в эти черновые работы, чем сами авторы. Ни один географический отдел, но и вся общественная жизнь Сибири живо интересовала Григория Николаевича. Он никогда не был и не мог сделаться присяжным специалистом по чистой науке и не желал этого. Его сильно интересовала и захватывала жизнь. Оттого его так любила молодежь. «Да простит мне мой старый учитель и друг мое выступление. Я знаю, оно не будет ему приятно, нарушая ту величайшую скромность, которая является основной чертой его характера, чертой, проникающей всю его кристально чистую жизнь и деятельность. Но я, повинуясь призыву друзей его и общественных деятелей, отбросила эту личную точку зрения и выступил, чтобы поднять над современными нам и грядущими поколениями образ Божьего человека, как вита» — Здесь напоминание о жизни. Добавим к этим рассказам еще несколько слов. В 1915 году Томская городская дума присвоила Потанину звание почетный гражданин города. Летом 1917 года. Он участвовал в Первом Всекиргизском съезде в Оренбурге и был избран делегатом Всероссийского учредительного собрания. Несмотря на преклонный возраст, он продолжал принимать участие в весьма непростой общественно-политической жизни города. Скончался Григорий Николаевич Потанин 6 июня 1920 года в Томске.